Глава сорок седьмая. Надежда. Утром я провожала маму на вокзал. Было даже немного жаль, что она уезжает. Странно звучит, но я только сейчас начала более-менее узнавать свою мать. До этого была просто незнакомка с до более знакомым голосом. Мы стояли на перроне, уготовившегося к отправлению поезда, и было немного неловко. Мне казалось, что она что-то не договорила То ли не решалась, то ли что-то мешало «Мам!» Во мне взыграло любопытство, а времени оставалось все меньше. «Зачем ты приехала?» «На самом деле?» Она скосила глаза куда-то в сторону, боялась в чем-то признаваться. Вдохнула, выдохнула. Я молчала, не торопила ее. Захочет, расскажет, не захочет. Что ж, обойдусь, принуждать не буду. Наконец она решилась. «Знаю, я была плохой матерью. Начала с самого очевидного. А сейчас, может, уже и поздно что-то исправлять. Но мне хочется, чтобы мы с тобой попробовали стать ближе друг к другу. Я хочу быть твоей семьёй, знать, что ты делаешь, что чувствуешь, с кем встречаешься. Ну, конечно, это нормальные материнские желания. Только с чего вдруг сейчас? Что изменилось? Я беременна. Вдруг выдохнула она. Что? Меня словно окружило облако мягкой прозрачной ваты. Я словно бы и видел окружающий мир, но находилась в коконе, куда не доносились никакие звуки извне. Мать продолжала что-то говорить, но я видела только, как она шевелит губами. Вот значит что, беременна и боится упустить второго ребенка так же, как и меня. Вот и пытается наверстать все годы. «Надя», – позвала она, и окружающий меня кокон лопнул. Распался на мириады ледяных осколков, исколовших до крови моё сердце. А я почти поверила, что она приехала из-за меня. «Отличная новость», – выдавила из себя улыбку. «Я тоже очень рада, и в этот раз постараюсь всё сделать правильно», – призналась она. «Я отыгрываю последний сезон, снимаюсь в Серёжном фильме и ухожу» но совсем. Буду растить дочь. эта девочка. Она светилась от счастья и улыбалась так, что ледяные иглы проникали все глубже, заставляя сердце истекать кровью. Я очень рада за тебя. Солгала, потому что нужно было что-то сказать. Из вежливости. Послушай, Надя, приезжай к нам, а. Сережа построил большой дом совсем близко к морю. Там для всех хватит места. Давай попробуем быть семьёй». Она посмотрела с такой надеждой, что я снова засомневалась в своих выводах. «Может, и правда что-то изменилось?» «Спасибо за приглашение, но у меня здесь своя жизнь. Я не могу так просто всё бросить», ответила чуть более резко, чем собиралась, и заметила, как она вздрогнула. «Но что я и правда? Это моя мать. К тому же она беременна». «Но я попробую приехать к вам в отпуск. Хорошо?» Постаралась смягчить свою грубость и заметила, как у нее разгладилась морщинка между бровями. Она даже посветлела лицом. «Будет просто замечательно. Я приготовлю для тебя комнату с самым лучшим видом». В этот момент объявили о скором отправлении поезда. Мама обернулась на проводницу у двери вагона, а затем снова вернулась ко мне. «Можно тебя обнять, дочь?» Спросила она, напряженно вглядываясь мне в лицо. Я кивнула, и первая потянулась к ней. Мама обняла меня очень крепко, прижимая к себе так сильно, словно старалась передать через эти объятия всю любовь, которую не додала мне. Я смотрела, как она забралась в вагон и прошла в свое купе. Затем вышла в коридор и стояла у окна, глядя на меня, пока поезд не двинулся вперед, унося ее все дальше. Я видела, что она плачет, но во мне самой слёз не было. Навалило какое-то странное оцепенение заморозившее мои чувства. И тело меня знобило. Хотелось вернуться домой и забраться под одеяло. Укрыться с головой, спрятавшись от всего мира. К счастью, Танька была на работе, а то бы начала выпытывать, чего я такая потерянная. А я и правда чувствовала себя потерянной и слабой, маленькой девочкой, которые забыли на заправке. И она боится, что за ней никогда больше не вернутся. Еще и Лев, он так ни разу и не позвонил. Я несколько раз проверяла телефон, боясь, что он разрядился. Или не проходит сигнал, или еще что-то мешает ему позвонить мне. Но с телефоном и сигналом все неизменно оказывалось в полном порядке. Он просто мне не звонил. Маленькая девочка на заправке становилась все более грустной и одинокой. Похоже, за ней и правда больше не вернуться. Потому что она никому не нужна. Вернувшись домой, я устало бросила ключи на тумбочку в прихожей. Сняла босоножки и стянула с себя купленное вчера матерью платье. Хотелось порадовать ее перед отъездом. Теперь платье сжало в груди и мешало дышать. Я оставила его лежать на полу неопрятной кучей. Танька будет ругаться. Ну и пусть. Уберу позже. Сейчас даже не хотелось к нему прикасаться. Прошла в свою комнату и в белье упал на кровать. Накрылась одеялом, закутываясь в него, как в спасительную капсулу, что вынесет меня из терпящего бедствия корабля. Уже провалилась в сон. Вспомнила, что оставила телефон в сумочке в прихожей. А вдруг лев все же позвонит. Но и пусть звонит. Теперь я буду недоступна для него. Я уже устала от того, что через меня все решают свои комплексы, закрывают гештальты. Почему никто не думает, что нужно мне? Чего я хочу? А я хочу, чтобы меня все оставили в покое и дали разобраться с собой. Но это чуть позже. Прямо сейчас я очень сильно хочу спать. Разбудил меня вернувшийся с работы Танька. Ее бодрый голос острым буром ввинчивался в мой мозг. Подруга включила свет, и я зажмурилась. И это тоже отозвалось мутной боли в голове. «Эй, мать, ты чего?» Танька присела на край кровати и коснулась ладонью моего лба. Ее рука была приятно прохладной, но тут же раздалось испуганное. «Да у тебя температура? Как умудрилась-то?» «Не знаю», – ответила я незнакомым каркающим голосом. «Выключи свет!» «Голова болит!» Танька не послушалась. Она убежала куда-то. И только я подумала, что придется превозмогать ламоту, вставать с постели и выключать самой, как она вернулась. Сунула мне в руку какие-то таблетки и стакан с водой. Заставила выпить, хоть я и пыталась вяло сопротивляться. Потом она еще дважды вытаскивала меня из вязкой дремоты. Поила каким-то травяным отваром с ароматом лимона заставила выбраться из-под одеяла, раздела догола и обтерла мокрым полотенцем с запахом уксуса. Я стояла, покачиваясь, и дрожала от холода, а подруга в это время меняла постельное белье. Затем уложила меня обратно и подоткнула одеяло. Засыпая, я подумала, как хорошо, что у меня есть Танька, все-таки я не одинока.